Глава четвертая. Алина. Такого он точно не ожидал. Судя по удивленному выражению лица, сначала не верит, но послушать готов. «Давай подробности». Подталкивает он меня к столу. Но я дергаюсь, избегая его прикосновения. Ну что за фамильярности? И где весь его хваленный профессионализм? Давайте... Что? Давайте на «вы». Я понимаю что у вас могло сложиться впечатление, что я одна из тех дурочек, что готова целовать песок, по которому вы ходите. Или добавить бонусом к оплате нарушение личных границ в виде интимных мужских радостей. Но мне правда нужна помощь. И если вместо того, чтобы относиться ко мне серьезно, вы будете продолжать строить из себя мачо, то тогда я поищу более профессионального детектива». У Руслана его стальная челюсть «Разве что не бьется об пол, так он на меня смотрит». «На вы, значит?» «Ладно, слушаю». Он обходит стол и садится в свое кресло. Очевидно, наконец, готов меня слушать. Даже телефон переворачивает, который вдруг жужжит. Я немного переживаю. После рассказа этой истории в полиции надо мной откровенно посмеялись, не забыв, конечно, пригласить на свидание для особой защиты. «Я писатель, ну, вернее, я журналист, но написала несколько книг. Среди них есть триллер, там про серию убийств молодых брюнеток». «Типа вас?» «Да, такой типаж. И недавно я начала замечать, что в городе происходят преступления, весьма напоминающие те, что я описывала, и, главное, в тех же местах». «Особенный способ?» «Спрашивает, смотрит снова в телефон, на котором высвечивается очередной вызов». «Да, удушение. У меня ремешком от сумочки». «Как-то слабо для связи. И девушки все брюнетки?» «Нет, не все. Но дело в том, я вздыхаю, достаю карту, что совсем недавно распечатала. Что каждое убийство происходит все ближе и ближе к моему дому. И мне кажется, что совсем скоро придут за мной. У меня ощущение, что за мной следят, понимаете?» По лицу Руслана Ахметовича не поймешь ничего он рассматривает карту словно пустое место потом поднимает взгляд на меня вы понимаете насколько это слабо удушение одно из самых распространенных способов убийств более того мы даже типаж не можем привязать он кидает телефон в стол чтобы тот перестал нас отвлекать уверена что если мы посмотрим на трупы то будет еще одна особенность то есть «Вам не помощь нужна, по сути, а провести расследование». «Да, с целью понять, есть ли мне чего опасаться». «Давайте так, Алина Кирилловна. Я приставлю к вам человека для круглосуточного наблюдения на несколько дней, чтобы убедиться, что нет подозрительной активности. А сам запрошу данные патологоанатома, чтобы выяснить, были ли какие-то общие черты убийств. И как только что-то выясню, то с вами свяжусь». «Он дает мне листок, на котором я пишу свой номер телефона и адрес». «На этом все?» «Пока да. Он дает мне визитку. Это мой личный. Можете звонить в любое время, если вспомните что-то еще. И ваше имя и есть ваш псевдоним?» «Да. Хотите книгу прочитать?» «Это необходимо, чтобы понять, насколько вероятно происходящее по ней». «Я встаю, прижимаю к себе сумку» спасаясь от его внимательного взгляда. Собираю карту и, наконец, шагаю к двери. Врасплох меня застает отвратительно откровенный вопрос. «Алина, вы жертва изнасилования?» Я прикрываю глаза, вздрагивая всем телом. «Скотина!» И как он только понял. Поворачиваю голову, пытаясь натянуть на лицо улыбку, хотя больше это чувствуется гримасой. «Тяжелый брак. Буду ждать звонка. Всего хорошего!» Открываю дверь и вижу красивую рыжеволосую девушку, что при моем появлении вскакивает с дивана. А за столом секретаря уже сидит взрослая милая женщина. «Добрый день!» – улыбается она мне. А рыжая просто проходит мимо, сразу в кабинет, неграциозно хлопнув дверью. Ни воспитания, ни интеллекта. Зато, наверное, много других талантов. Секретарь прыскает со смеху и кивает. «Вас записать?» «Нет, буду ждать звонка, если, конечно, он воспринял меня всерьез, если дождусь».